и заодно создать традицию новогоднего обращения императора к народу. Но чего поучительного гоша нашел в том, что небезвестный гнида почил в бозе. Выжрал с вечера чуть больше обычного и просто не проснулся утром. Примерно так я и спросил. «Ты лишил его перспективы», — пояснила величество. «В системе седьмого отдела потолок — звание генерального следователя. Ни по какой другой линии гнида расти не мог, а по этой стало некуда, как только ты сделал его генеральным». Вот и ослаб внутренний стержень у человека, а с его наклонностями этого оказалось достаточно. Кстати, нечто похожее произошло с Бенни, помнишь? Как только он убедился в недостижимости своей мечты стать третьим, а со временем вторым человеком в империи, он и во все тяжкие. Кстати, ты бы к своей Танечке на эту тему присмотрелся. Уже. У нее, насколько я понял, мечта очень удобная, в смысле ее так просто не достигнешь. Во-первых, ей не очень важно, вторая она или четвертая, но чтоб первая среди тайных. А во-вторых, не в какой-то частной империи, типа Черногорской или Российской, а в мировой. Не обязательно она так должна называться, но суть должна быть именно такой. Так что до исполнения этой ее мечты еще дожить надо. Да и потом у нее семья. А на тебя, как я посмотрю, беседы с Борей произвели сильное впечатление. «А как же! Не помню, кто их таково обозвал глыбой и матерым человечищем, но он точно говорил про фишмана». Я расхохотался. Действительно, учитывая бурины габариты. Когда он летал на нашем с ним самодельном самолете, для сохранения центровки в нос приходилось крепить пудовую гирю. С возрастом Боря заматерел, но исключительно вширь и только в районе талии. Хотя, конечно, его убеждения...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 Я покосился на его ремень. Там, как и положено, имелось не слабых размеров кобура под ПФ. «Вот тут я и живу», – показал мне свое обиталище Боря. «Ну и что, за встречу Он достал из кобуры флягу и разлил по стаканам нечто прозрачное. На вкус оно оказалось водкой, но какой? На фоне этого эликсира смирновка оказалась не лучше московской. Главное в любом деле – высшая степень очистки исходного продукта и строжайшие дозированные примеси. — наставительно поднял палец вверх Боря. — А ты, полупроводники, полез делать, как в свое время самогон на кухне. Кстати, чего там у тебя одни мужики? Женщины для такой деятельности подходят гораздо лучше. — И чего ты ржешь, — спрашивается, когда с тобой говорят на серьезные темы? Как неисправимый бабник Боря проявил себя, по-моему, еще с детсада. В институте у него даже было прозвище — лесбиен. И из партии его в свое время тоже выгнали именно за это. «Да, и раз уж ты тут везде начальник, — продолжил тем временем фишман, — не поможешь мне в одной маленькой проблеме? Понимаешь, с меня в путаниуме вообще денег не берут, не только за это самое, но даже за еду и номер. Как-то оно того, а, напоминает, неудобно». Про это у меня уже имелся доклад мадам Жанетты.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 «Это не свобода нравов. Они бы тебе еще в процессе начали на мозг капать про проордентом или чин для муженька. В принципе, ничего страшного, но лучше не потакать их низменным устремлением». «Да? Жалко, среди них и вполне даже ничего были. Супруга грандоначальника, например?» «Меня всегда поражала Борина всеядность в этих вопросах. Грандоначальницу мне видеть доводилось». «Такая коровища, что поискать. Я думаю, что познакомься Боря даже с Новодворской, от активных действий его удержали бы только идейные соображения, а вовсе не эстетические. А тут еще портал». Боря, кстати, за эти полтора месяца после Перехода малость помолодел. Про суть Портала, как я ее понимаю, и побочные эффекты Перехода он был в курсе. «И это?» – вспомнил про то же самое фишман От перехода просто поразительное стимулирующее действие. Ты говорил, будто эффект на 2-3 дня, а у меня уже в месяц такой подъем сил. В молодости и то подобного не было. Видимо, портал усиливает основную функцию организма, предположил я. У меня, например, от всех этих переходов мозги начали лучше работать. Потом Боря поинтересовался, что за люди были в бмВ чего им надо и какова будет их судьба. Я рассказал.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 Им, пожалуй, всерьез займутся, чтобы уточнить насчет того, все-таки знают там имя продавца, заинтересовавших их цацк или нет. Всерьез это... Совершенно верно. Я просто решил дать ему время подумать, авось сам допрет, что тут-то лояльности по отношению к клиентам или тем более прежним хозяевам думать поздно. Вот вернусь в гатчину и гляну, до чего они там додумались. Погостив у Бори день и убедившись, что про радио теперь можно не волноваться, я вернулся к себе и посмотрел, как там мои гости, все ли у них хорошо. Сидельцы коротали время в одиночках, снабженных, кроме прослушки и видеокамер, также и динамиками, потому как тащить их на беседу из подвала, потом привязывать у меня в кабинете к стульям, больно муторно а смущать охрану темами наших бесед не хотелось. Водитель мирно дрых на своем топчине. Начальник нервно расхаживал из угла в угол. «Ну, и чего у нас с вами новенького?» – поинтересовался я. Он вздрогнул и задрал голову вверх, потом раздраженно спросил –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 «Один хрен тебе через полчаса пожрать принесут. Лучше объясни-ка мне, ты меня материшь потому, что идиот, или по какой-то иной причине? Потому что из-за тебя, гада, у меня, небось, уже мать умерла, и меня ты скоро замочишь по морде твоей глумливой. Это только дурак не прочитает». «Вот фигушки тебе, по обоим пунктам. Никто там сейчас помереть не может», – сказал я ему и просветил относительно влияния портала на время. Он мгновенно проснулся и сел на топчине. «Не врешь?» – спросил он скорее себя, чем меня. И сам же себе ответил. И ведь не врешь слушай дядя а что тебе надо сделать чтобы ты туда вовсе не ходил интересный взгляд на проблему мысленно признал я лучше скажи от чего это она вдруг у тебя помереть то должна от возраста 70 ей уже а год назад ноги отнялись я от того и дембельнулся друг мой просветил я своего собеседника вынужден с прискорбием сообщить что среди нас двоих действительно есть один так и увы это не я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 Что, действительно завоевывать будете? Да нахуй вы нам сто раз упали завоевывать вас. Тут со своими проблемами не знаешь, как разобраться. Пришел вот к вам культурно загнать золотишко и прикупить полезных вещей, а некоторые почему-то вас будились Жалко, вздохнул собеседник. Почему? Да потому что вы такие же русские, я видел. И значит, просто вместо наших сверху своих посадите. Вот и все. Может, и меньше воровать будут. А если больше, поинтересовался я. Не получится, это уметь надо. Слушайте, Вася, кстати, Акимов ваша настоящая фамилия? Настоящая, а что? Да есть у меня один знакомый с таким именем. Вы, в случае, мне из Серпухова? Я? Нет, а мой прадед оттуда. у Меня как раз в честь него назвали. Не знаете, как он жизнь над свою прожил? Как, как? Как мог, так и прожил. Убит на японской войне, только это мне про него дед и рассказывал. Да, еще он здорово был на Николая Второго похож, вот и все. А зачем это вам? А затем, друг мой Вася, что у нас здесь он хоть и был на Японской войне, но вернулся оттуда живым и с двумя Георгиями. Будете хорошо себя вести? Познакомлю. Кстати, а вы не хотите побеседовать не в камере, а в моей компании? Только вы уж ведите себя как-нибудь поприличней, что ли?»